Семнадцатое. Качество текста. Вопрос о том, какой журналистский текст считать качественным и на чем основывать эту оценку, очень болезненный. Многие десятилетия измерения качества лишь тешили журналистское самолюбие и могли разве что повлиять на кадровые решения внутри редакции. В последние годы ситуация радикально изменилась. С появлением автоматической генерации новостей, индустрии фейков, сложных мультимедийных продуктов Понадобились объективные критерии и сигналы, совокупность которых позволила бы с большой точностью определить, качественный ли текст перед читателем. Запрос на такие критерии есть у крупных технокомпаний, середины нулевых выстраивающих рекомендательные системы для пользователей. У самих пользователей, которые хотят быть уверены в качестве продукта. У СМИ, согласных делать качественные материалы в обмен на пессимизацию платформами текстов, заведомо некачественных. И, конечно, у рекламодателей, которые смогут обеспечить себе размещение на площадках с качественным контентом. Кроме того, по данным Бит, качественный материал обеспечивает лучший просмотр рекламы. Пользователи, читающие материал дольше 75 секунд, уделяют рекламе на 60% больше внимания. Автоматическое измерение качества В 2016 году журналист и медиааналитик Фредерик Филу в серии статей в своем издании «Monday Note» предложил список объективных сигналов качества журналистских материалов. Такую сигнальную скоринговую систему в теории можно масштабировать на любое издание или платформу, и тем самым существенно усложнить жизнь производителям фейков, кликбейтерам и просто создателям низкокачественных текстов. Все сигналы Филу разделил на три группы. Заявленные – stated signals, производные – inferred signals и субъективные – subjective signals. Заявленные сигналы. Заявленные сигналы прилагаются к любому новостному материалу в процессе производства в системе управления контентом. Вот некоторые сигналы, которые предлагает забирать из системы публикации Филу: длина материала, время публикации, отдельно флаг всегда актуально, время и место написания, хотя бы на уровне местный материал, зарубежное бюро, штаб-квартира издания, число авторов, число версий. Целевая аудитория, материал с высокой или низкой местной ценностью, тематический материал, тип заметки, расследование, репортаж, фичер и тому подобное, степень мультимедийности. Анализ, проведенный Филлу, показывает, что длинные материалы в среднем качественнее коротких. Несколько авторов обычно также создают лучший материал, чем один. То же касается количества редакции материала и вычитки производилась ли она на уровне отдела или на уровне главного и шеф-редактора. Надежный индикатор качества – сопровождение интерактивным блоком с визуализацией данных или инфографикой. Естественно, любой из сигналов взято-изолировано ничего не говорит о качестве материала. Но эксклюзивный репортаж на 5000 слов, подготовленный тремя авторами и сопровождаемый графиками, в среднем заслуживает большего внимания читателя, чем проходная новость на 200 слов, написанная одним человеком и ориентированная на жителей небольшого городка. Обратите внимание, что такая система способна эффективно предохранять пользователей от большого количества фейковых сообщений, не обращаясь к проверке фактов, а просто поднимая планку потребления на недосягаемую для производителей фальшивых новостей высоту. Производные сигналы Производные сигналы – показатели, которые могут быть автоматически измерены или оценены сторонним наблюдателем после публикации материала. Сюда могут входить и некоторые заявленные сигналы, например, длина, время публикации и часто место подготовки материала. Их сравнительно легко вычленить из текста. Филлу вводит понятие ПКИ или показателя качества издания. ПКИ можно определить, учитывая множество параметров: качество авторов, первоисточник. Продолжительность жизни как отдельных материалов, так и издания. Если автор пишет давно и в основном качественные материалы, здесь вводится ПКА, показатель качества авторов, это должно влиять на качество издания в целом. Author's Quality Score, EQS, имеется в виду показатель, относящийся ко всем авторам издания. Медиа, долго находящиеся на рынке, в целом заслуживает большего доверия. Издатели, становящиеся поставщиками эксклюзивов, также авторитетнее тех, кто лишь перепечатывает или перерабатывает сообщение. В первом приближении хорошей базой для расчета ПКИ становится и число отраслевых наград, которые получило издание. Для конкретного материала важным элементом становится оцениваемый читателем уровень общественной значимости. Понятно, что постоянно затрагивающие значимые темы издания с меньшей вероятностью выпустит шлак, а редко выпускающие общепризнанные значимыми расследования с большей. К этому всему добавляются метрики вовлеченности, время чтения, склонность читателей к реакции на материал, комментировать, аннотировать, пересылать друзьям. Важный индикатор – распространение по социальной сети пользователя, причем стоит учитывать не только количество перепостов, но и скорость. В модели Филу этот параметр имеет низкий вес, так как популярный материал не обязан быть качественным. Естественно, что репутация в скоринговых системах не должна учитывать совсем уж старые заслуги. Так устроен расчет кредитного рейтинга. Например, компания Fair Isaac, чьей системой расчета пользуются банки США, учитывает только последние 7 лет истории заемщика. Аналитики справедливо полагают, что за 7 лет могло произойти очень многое. Субъективные сигналы К субъективным относятся сигналы, которые пока довольно сложно определить автоматически. Например, стиль письма, взвешенность, тщательность проработки, аналитические качества, эмоциональность, автоматически довольно легко определить тон, но недопустимость той или иной эмоции в журналистском материале, сложность затронутой темы, инновационность подхода, технологические сигналы. Анализ структуры HTML-документа и технических свойств площадки зачастую может сказать довольно многое о качестве контента. Структура базового материала включает в себя источник, Название материала, автора, совокупность изображений иллюстрирующих анонсный блок и сам материал, текст материала, видеоролики, связанные материалы, информацию в подвале страницы. Данные об издании и домене, где материал опубликован, вносят свой вклад в понимание, можно ли доверять этому СМИ. Доверие выше, если домен зарегистрирован давно, а данные о владельце не скрыли. Такой простой процесс, примененный к списку сайтов, позволяет предотвратить распространение фейков. Название материала и текст позволяют определить, попадает ли текст в актуальную повестку. Кроме того, для разных форматов характерно разное соотношение элементов: цитат, имен, географических названий и так далее. Правильное их соотношение может быть выведено с помощью анализа больших данных, и тоже является показателем качества. Изобразительные материалы, включая видео, довольно легко классифицировать. В общем случае, эксклюзивные фотографии лучше, чем снимки информационных агентств, а последние лучше стоковых фотографий. Галерея лучше одиночной фотографии. Собственное видео лучше заемного. Нормальные издания публикуют много материалов на ту или иную тему, фейки же часто одиночны. Отсутствие блока схожих материалов может предупреждать о неполном информационном покрытии. Схожую функцию исполняет подвал. Нормальные СМИ заинтересованы в предоставлении информации о себе. Производители фейков – нет. Применение контентного скоринга. Интересно, что умозрительная система Филлу активно задействуется платформами, пришедшими к подобным схемам самостоятельно. Например, у системы Prometheus социальной сети ВКонтакте центральным элементом является как запись, так и автор. В рекомендательной платформе Яндекс.Дзен ведущим каналов рекомендует не отклоняться от заданной тематики. Обе платформы задействуют своего рода кредитные рейтинги, на которые могут ориентироваться авторы. Во ВКонтакте на середину 2018 года учитывались вовлеченность и лояльность аудитории, уникальность, виральность и качество контента. У Дзена в его карме учитываются периодичность выпуска и качество материалов вовлеченность и динамика роста аудитории, влиятельность канала, число заходов на него и веральность. При этом такая система во многом снимает вопросы о том, как работает система, позволяя авторам корректировать медиастратегию. Другое дело, что не всегда платформа приспособлена к той или иной тематике или формату контента. Например, в Дзене лучше заходит контент, связанный с простыми человеческими радостями, а пользователи ВКонтакте предпочитают визуальный контент, созданный автором. И кажется очевидным, что издание не может удовлетворять одновременно требованиям нескольких каналов без выстраивания особой медиастратегии для каждого. Системы управления контентом и линтеры. Системы управления контентом. Каждое достаточно крупное издание нуждается в собственной системе планирования, подготовки и публикации контента. Со временем системы публикации совершенствуются, обрастают новыми функциями, но их основная цель остается одной и той же повысить качество производимого продукта. В апреле 2018 года The New York Times рассказала, как газете пришлось создавать собственный текстовый редактор для цифрового ньюс-рума. Каждое слово здесь важно. Рекламный рынок сдвинулся в сторону цифры, число бумажных подписчиков не растет так, как раньше, и поэтому меняются редакционные процессы. Несколько лет до этого Newsroom The New York Times использовал самописный текстовый редактор с устаревшим и неудобным пользовательским интерфейсом. Вряд ли интерфейс напрямую влиял на качество, но работу с текстом он делал трудоемкой как для журналистов, так и для разработчиков, которым приходилось очищать получившийся продукт от сложного форматирования. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что команда разработчиков переделала редактор так, что он оперирует со смыслами, а не языком разметки, и затем уже может преобразовать текст в любой нужный формат. Каждое нажатие клавиши записывается. Система обеспечивает прекрасную версионность, что навсегда исключает возможность потерять ту или иную статью. Все это сопровождается записью «кто что редактировал» и возможностью комментировать. Главное, что подобный редактор дает журналистам – Возможность создавать контент, меньше думая о том, как он будет адаптироваться под те или иные платформы. Существенную нагрузку на себя берет система публикации. The New York Times не единственное издание, уделяющее много внимания своей системе редактирования и публикации контента. Система Arc Publishing, разработанная The Washington Post, оказалась настолько удачной, что ею стали пользоваться десятки других СМИ. Текст, конечно, стоит дорого. Но нервы еще дороже, ведь всякое современное издание многоканально и обязано обеспечить качество на каждой платформе, где оно присутствует. Постройка хороших систем редактирования и публикации – непростая задача. Надо поговорить с редакцией, понаблюдать за нею, определить узкие места, к которым они привыкли. Затем следует оценить результаты, которые дает текущая система, и разобраться в недостатках. Быть может, Инстаграм нужны совершенно другие и новые редакционные процессы. А во ВКонтакте, напротив, стоит вместе с постами выгружать статьи целиком. Хорошая система публикации повышает качество контента благодаря еще нескольким факторам. Связывая материалы издания воедино. Хорошая система подбирает похожие материалы на основе рубрик, упомянутых персон, города, выбранных редактором сюжетов и связанных статей. Это само по себе дает журналисту и читателю больше информации, делает информационный повод выпуклым. Анализируя действующих лиц и компании, если мы упоминаем ту или иную компанию, хорошо, если мы можем посмотреть все новости о ней. Если какой-то журналист писал об определенном человеке, хорошо, если ему придет уведомление, мол, в новостях появился этот человек. Журналисты почти всегда имеют дело с прошлым, протянутым в настоящее. Им нужны досье, и хорошо, если это досье составляется коллективно и по возможности автоматически. Мы уже говорили о ценности структурированного контента в главе о бизнес-моделях СМИ. Позволяя планировать выход материалов, планирование – одна из самых недооцененных возможностей систем публикаций. Магия новостного повода, который надо отработать как можно быстрее, часто оказывается сильнее здравого смысла. Производители контента всегда ищут точку неустойчивого равновесия. Либо ты быстро повторяешь вместе со всеми известные факты и получаешь свою гарантированную долю аудитории, Либо вкладываешь дополнительные усилия и с меньшей вероятностью через некоторое время делаешь успешный материал на базе собственных фактов. Во втором случае тебя ждет цитирование коллег, интерес читателей и много что еще. Но для этого надо хорошо понимать, в каком объеме и что ты делаешь, соблюдать установленные сроки, скоординировать работу иллюстратора и расследовательского отдела. Все это не может хорошо существовать без системы управления. На деле ведь редакции нужна не система публикации. Ей нужна среда управления редакционными процессами. А если немного сузить вопрос, система обработки редакционных заданий. Поданная на планерке идея получает ответственного, развивается, обретает сроки сдачи, дополнительные задачи дизайнеру, превращается в черновик, проходит через редактора, а затем и корректора, получает план дистрибуции по разным каналам. Достаточно пяти минут, чтобы понять две вещи. Материал – лишь верхушка айсберга. 90% все редакционные работы читатель не увидит. Именно эти 90% было бы удобнее всего расположить в админке сайта, а не распыляться по многочисленным системам постановки задач, мессенджерам и почтовым ящикам. Дополнительные 5 минут размышлений дают еще два вывода. «Обычная админка ничего подобного не делает, надо писать что-то свое». Продукт, о котором идет речь, мало похож на экран подготовки черновика в WordPress, Drupal или Joomla. Похоже, настало время разобраться, какие бывают системы управления контентом. Виды систем управления контентом. Строго говоря, функции управления контентом, контент-менеджмент, совершенно не обязательно связаны с функцией публикации и тем более функцией предоставления конечного продукта пользователю. Все CMS делятся на три группы. Монолитные, то есть объединяющие в одном продукте управление и доставку контента. Например, админка WordPress — типичная монолитная CMS, нацеленная на веб-публикацию. Она определяет структуру материала, заведует его публикацией и визуализацией на сайте. Если вам требуется изменить процесс публикации, вы устанавливаете плагин, который определенным колдовским способом трансформирует уже написанное. Например, если вы установите плагин для WordPress, создающий поток материалов для отгрузки в рекомендательную систему вроде Яндекс.Дзен, вам придется изрядно потрудиться, чтобы добавить в эту выгрузку пару ссылок или отдельных слов от себя. Функциональность просто не предусматривает такого. Монолитные CMS самые распространенные. Они позволяют изданию быстро добиться публикации, охватить популярные технологии, выпускать новости, что называется «с колес». Однако, по мере роста числа платформ присутствия, монолитные решения тянут редакцию назад. Гибридные или раздельные, decoupled, где управление и доставка контента разделены. Обычно то, как выглядит написанный в них текст, совсем не похоже на то, как он будет представлен на сайте. В то же время у раздельной системы есть функция создания шаблонов, которая использует программный интерфейс API для автоматического преобразования вашей статьи. Это удобно, потому что позволяет не замыкаться на сайте, как на единственной цели публикации. Шаблоны могут через API выдавать из заданных в системе управления контентом данных хоть веб-материал, хоть стори в Инстаграме, хоть текст поста в Телеграм. Это главное преимущество гибридных CMS. Они честно признаются, что не знают, во что превратится цифровое потребление. Характерный пример издания, задействующего гибридную CMS – The Economist. Технологии журнала со 175-летней историей выбрали гибридное решение, потому что редакция не должна думать, куда уходит данный материал. На обычный веб, в Google AMP, Apple News, Facebook Instant Articles или Snapchat. Журналист просто пишет, а шаблоны решают, как это будет выглядеть. То же касается маркетологов. Хотя монолитная CMS дает гораздо больше выхлоп в краткосрочной перспективе, гибридное позволяет атаковать по нескольким направлениям. Безголовые – Headless CMS, то есть лишенные средств доставки и публикации. Понятно, что возможности шаблонов не безграничны. Представьте, что вы с нуля создаете мобильное приложение или корпоративный новостной терминал. В этом случае представленные возможности шаблонизатора могут вам даже помешать. В безголовой CMS нет никаких шаблонов или плагинов, только системы управления контентом и связями, а также API, который позволяет техническому отделу опубликовать хоть чёрта лысого, лишь бы на него была спецификация. Такие CMS полностью разделяют данные и их представления, не интересуясь, как устроена платформа, на которой выходит издание. Это максимально гибкое решение, но требующее от технологов и редакции очень хорошего понимания того, как будет выглядеть продукт и определенной смелости. Но самое большое достоинство безголовой CMS – возможность при необходимости написать собственную систему управления, думая о том, как работает редакция, а не как хранятся данные. Линтеры В программировании линтером называют инструмент анализа исходного кода, который составляет список синтаксических ошибок, стилистических погрешностей и подозрительных конструкций. Сейчас, когда программист пишет код, линтер в реальном времени предупреждает его, что он забыл где-то проинициализировать переменную, закрыть скобку или поставить запятую. В Линтер закладываются сотни правил хорошего стиля программирования. Благодаря им становится возможным понять свой код даже через полгода после написания программы. Журналистам очень не хватает такого инструмента. Есть множество проверочных, но в основном они затрагивают орфографию, пунктуацию, иногда, как в случае главреда, стилистику. Задача Линтера иная. В соответствии с заложенной в него редакционной программой он мог бы сказать автору – В заголовке 12 слов рекомендуется сократить. Вы пишете новость, но уже начали седьмой абзац. Свыше 30% текста – сложные предложения, рекомендуется упростить. Редакционная политика издания не рекомендует использовать в новостных заметках восклицательные знаки и точки с запятой. Слишком большой абзац, он займет больше двух экранов мобильника. Ни одного нетекстового элемента на пять абзацев рекомендуется разбавить текст. Заголовок и подзаголовок содержат повторяющиеся слова. Ни одной гиперссылки в тексте. Рекомендуется ставить ссылки там, где упоминаются источники. Безусловно, чтобы Линтер начал эффективно работать, его следует привести в соответствие редакционной политике издания. Зато он избавит от рутины многих редакторов, позволив им сосредоточиться на смысле, а не на форме написанного.